Глава 6. Признать, что ты не такой, как все. Аптечка надежды. Эпиграф. Нет надежды без страха, и нет страха без надежды. Бенедикт Спиноза. Философ. В пятницу в 5 часов дня у нашей двери появился Натан. У него были светлые, коротко подстриженные волосы и голубые глаза. Натан широко улыбался. В тот день ему исполнилось 8 лет. Хотя это был его день рождения, Натан принёс нам подарки. Он пришёл со своими родителями и младшим братом. За спиной у Натана висел рюкзак, в котором была аптечка Надежды. Мой шестилетний сын Кайпо подошёл к Натану. "Покажи, Кайпо, что у тебя в аптечке Надежды?" попросил Натан его отец. Это был небольшой мешок на завязках. Натан вывалил содержимое на кровать и взял в руки плюшевого мишку по имени Руфус. "Я с ним сплю", объяснил Натан своему сыну. На лапе Руфуса был браслет сообщающей, что он болен диабетом, а на руках, ногах, животе и попе наклеены кусочки пластыря. В эти места делают уколы инсулина. Мне колют инсулин, но Руфусу уколы делаю я сам, заявил Натан. Потом мальчик показал Кайе другие вещи из аптечки: детские книжки, видеокассеты и брошюры для родителей детей больных диабетом. Он достал прибор для измерения уровня сахара в крови и показал Кайпо, как можно брать кровь не из кончика пальца, а из руки. Мы встретились с семьёй Натана благодаря детскому фонду больных диабетом. Отец Натана сообщил, что его сыну диагностировали диабет полгода назад. А когда поставили диагноз вашему сыну? спросил он меня. Всего 2 недели. Вы, наверное, очень волнуетесь и переживаете. Этот человек, в отличие от других, знал, каково это, когда твой сын заболевает диабетом. "Да", ответила я. "Иногда я могу расплакаться во время совершенно постороннего разговора. Этот мужчина знал, что я чувствую и чего боюсь. Он меня во всём понимал. Удивительно, как много могло измениться за один день". Я мгновенно превратилась в медсестру, которая по меньшей мере 4 раза в день проверяла уровень сахара в крови сына, 2 раза в день колола ему инсулин и следила, чтобы он ел вовремя. Я отвозила сына в школу и волновалась за него гораздо сильнее, чем раньше. Что если уровень сахара в крови резко упадёт, когда меня нет рядом? Я много раз повторяла ему инструкции, чего в этом случае делать. Сын 3 дня пролежал в больнице. Из-за этого время я успела многому научиться. Я знала, что после того, как его выпишут, я окажусь с ним дома одна, и рядом не будет медсестёр, чтобы ответить на мои вопросы. Я была матерью-одиночкой и могла полагаться только на свою память и свои силы. Мужа у меня не было, поэтому не с кем было разделить ответственность за ребёнка. Мама Натана боялась, что уровень сахара в крови её сына мог стать слишком высоким. Я же больше волновалась, как бы сахар не упал слишком низко. При наступлении гипогликемии больной может очень быстро потерять сознание. А если в этот момент мой сын спит, сможет ли он проснуться? Такие люди, как родители Натана, обычно говорят: "Звоните в любое время". И они имеют в виду именно это. Они дают мне понять, что я совершенно нормальный человек. Когда он уже лежал вечером в кровати, я померил сахар, и он оказался слишком низким. Я дал ему углеводов и положил спать в нашу кровать. "Знакомая история", ответила я. Позвонив в первый раз в детский фонд больных диабетом, я поговорила с женщиной, которая сказала мне, что плакала каждый день в течение 3 месяцев, когда у её ребёнка нашли диабет, но постепенно перестаёшь плакать набираешься знаний и опыта в тот день натан привёз нам не только содержимое своей аптечки он и его родители поделились своим опытом и добротой я слышала что большинству родителей нужен примерно год чтобы привыкнуть к тому что у их детей обнаружили диабет у родителей натана прошло всего полгода но они приехали и рассказали мне всё что успели узнать В тот вечер, после того, как я сделала Кайпу укол, сын взял использованный шприц и сделал укол Руфусу, и даже не один. Видимо, дозировка лекарства была правильной. Мишка всю ночь спокойно проспал рядом с Кайпу, и доза надежды, которую мы получили от Натана, его родителей, тоже оказалась правильной. Потому что с тех пор Руфус всегда спал рядом с Скайпо, как раньше с Натаном. Да получить тот, кто даёт. Это был лучший день рождения Натана. Джо Игор